Глава двадцать первая «Я чувствую себя ужасно глупо», — сказала Исана. Она смотрела в большое зеркало и хмурилась, разглядывая платье, которое принесла для неё сарай. «Я выгляжу глупо». Платье было из тёмно-синего шёлка и отделано по моде городов северных областей королевства. Украшенный бисером, лиф так плотно облегал грудь Исаны, что даже её худое тело приобрело женственное очертание. Ей пришлось снять цепочку с кольцом, и она убрала её в кошелёчек из ткани, спрятанной во внутреннем кармане платья. Сарай достала простые, но очень красивые серебряные украшения, кольца, браслеты, ожерелья с тёмным ониксом. Бросив на Исану оценивающий взгляд, она расплела её косу, и волосы окутали плечи и спину до самой талии тёмными блестящими волнами с редкими серебряными прядями. После этого Сарай потребовала, чтобы Исана воспользовалась косметикой, хотя и совсем чуть-чуть. Когда Исана посмотрела в зеркало, она едва узнала женщину, которую там увидела. Она выглядела какой-то нереальной, словно кто-то другой прикидывал с Исаной. «Ты очень хорошенькая», — сказала Сырай. «Ничего подобного», — ответила Исана. «Это не... Эм, это не я. Мне не нравится». «Ты стала очень хорошенькая милочка. Ты выглядишь потрясающе, и я настаиваю на признании моих усилий». Сэрэ надела шёлковое платье глубокого янтарного цвета, прикоснулась гребешком к волосам Саны, поправляя выбившиеся пряди, и в её глазах заплясали весёлые искорки. Мне говорили, что Лардо Родос обожает женщин с фигурами юных девушек и тёмными волосами. У его жены сделается припадок, когда она увидит, как он будет на тебя пялиться. Сана покачала головой. «Я совсем не хочу, чтобы кто-то на меня пялился. В особенности на приёме, который устраивает человек, нанявший убийцу, чтобы тот меня прикончил». «Нет никаких доказательств, что за попытками тебя убить стоит лорд Калармилочка. милочка. Пока». Куртизанка отвернулась от Исана и, довольно улыбаясь, принялась разглядывать своё безупречное отражение в зеркале. «Мы ослепительны. Так и должно быть, если мы хотим произвести впечатление и добиться своей цели. Это мелкое глупое тщеславие, но всё равно правда». Исана снова тряхнула головой. «Всё так глупо. Жизне многих людей угрожает опасность». А наша главная надежда заставить кого-то действовать заключена в необходимости подчиниться моде, чтобы к нам благосклонно отнеслись на судовом приёме. Сейчас неподходящее время для такой ерунды. Мы живём внутри общества, созданного тысячами лет тяжёлого труда, усилий и войны. По необходимости мы являемся жертвами его истории и законов. Сырэйна мгновение склонила голову на бок, задумчиво разглядывая своё отражение, затем ловко вытащила несколько локонов из заколок, которые удерживали волосы, и они упали лёгким облаком, обрамляя лицо. кортизанка улыбнулась, и Сана почувствовала, как она сжала её тёплые пальцы. «Признайся, платье сидит на тебе великолепно». И Сана просеяла, несмотря на все свои заботы, и принялась вертеться перед зеркалом. «Думаю, вреда не будет, если надену красивое платье». «Вот именно», — подтвердила Сырай. «Ну что, пошли? Карета приедет через пару минут, а я ещё хочу насладиться выражением лица Сырэнадуса, когда он тебя увидит». «Сарай». Мягко запротестовала Исана. «Ты же знаешь, меня эти вещи не интересуют. Я не стремлюсь к подобному вниманию». «А ты бы попробовала? Тебе может понравиться?» Она остановилась, посмотрела на Исану и спросила. «Ты бы хотела встретиться сегодня вечером с каким-нибудь определённым мужчиной?» Исана слегка коснулась пальцами кольца, спрятанула в кармане. «Когда-то такой мужчина был. Он не стал частью твоей жизни?» Спросила Сарай. «Он умер». Исана не хотела, чтобы её голос прозвучал холодно и жёстко, но так получилось, и она об этом не жалела. «Я о нём не хочу говорить. Разумеется», — задумчиво ответила Сырай. «Прости меня за столь личный вопрос». Затем она улыбнулась, словно этих слов не было, взяла Исану под руку и повела её к выходу из особняка Сыра Надуса. Она обогнала её в самый последний момент, перед тем, как они подошли к лестнице, ведущей вниз, в главный вестибюль, чтобы привлечь внимание хозяина и устроить показательное выступление о смущённой Исаны. Морщинистое лицо седовласого пожилого рыцаря тут же расплылось в широкой улыбке. Фори, барышня! Я даже представить себя не мог, что из тебя может такое получиться!» Надус, возмутилась Сарай и погрозила ему пальцем. «Как вы смеете недооценивать моё умение пользоваться косметикой?» Исана снова улыбнулась и начала спускаться по лестнице следом за Сарай. «Сарай сказала мне, что я должна поблагодарить за платье вас, Сарнадус. Я признательна вам за вашу щедрость и с нетерпением жду возможности за неё отплатить». Старый рыцарь помахал в воздухе рукой. «Тут не о чем говорить, Стэд Гольдер. Голупые старики склонны тратить свои деньги на симпатичных девушек». Он бросил взгляд на Сарай. «По крайней мере, мне так говорили. Дамы, позвольте проводить вас к вашей карете». «Полагаю, выбора у нас всё равно нет», — фыркнула Сарай. Она грациозно взяла протянутую руку Сыра Надуса, а Исана вышла за ними через переднюю дверь особняка. Серебристо-белая карета, запряжённая четырьмя серыми лошадьми, ждала их перед домом. Возница в серой ливрея держал в руках вожжи, а другой спустился вниз со ступеньки позади кареты, откинул складные ступени и открыл перед женщинами дверь. «Очень мило», — пробормотала Сарай, обращаясь к Сыру Потом посмотрела на него и добавила. «Я заметила, что вы сегодня решили прихватить с собой свой меч, сэр?» У Недуса был изумлённый вид. «Правда? Фури забери!» «Правда. А ещё я заметила, что ваш костюм очень похож на леврею конюха». «Поразительно!» — улыбаясь, сказал Недус. «Какое потрясающее совпадение!» Она остановилась и, сурово нахмырившись, посмотрела на пожилого рыцаря. «А место рядом с возницей почему-то пустует. Что вы задумали?» «Что? Я тебя не понимаю!» Сырай вздохнула. «Недус, милый, я вас об этом не просила. Вы уже достаточно сделали для нашего королевства. Вы в отставке, и у меня нет ни малейшего желания втягивать вас в опасные игры. Оставайтесь здесь!» «Не думаю, что понимаю, о чем вы говорите, леди Сарай. Ответил Недус дружелюбно. «Я всего лишь провожаю вас до кареты!» «Ничего подобного!» Сердито заявила Сырай. Старый рыцарь посмотрел на сану и подмигнул ей. «Ну, может и нет. Но мне тут подумалось, если бы я и в самом деле собирался прокатиться рядом с кучером, вы бы ничего не смогли с этим сделать, леди. Как только вы усидетесь, я заберусь наверх и обеспечу вам дополнительную защиту, вне зависимости от того, желаете вы принять её от меня или нет». Сэрай поджала губы. «Значит, мне не удастся вас отговорить, верно?» просто простодушно улыбнулся. Сэрай сердито вздохнула и прикоснулась к его руке. «По крайней мере, обещайте мне, что будете осторожны». «Есть старые воины, есть храбрые воины!» Заявил Недус, повторяя старую поговорку легионеров. «Но очень мало старых храбрых воинов!» Он пошире распахнул дверь кареты и сказал, «Прошу вас, дамы!» Сарай и Исана устроились в роскошно убранной карете. Недус закрыл дверь, и через секунду карета тронулась с места. Исана наблюдала за лицом Сарай, ощущая беспокойство курсора, несмотря на её попытки скрыть свои чувства. «Ты за меня боишься!» Пробромотала Исана. Сарай вымученно улыбнулась. В своё время он был одним из самых опасных людей в королевстве. Очень давно. «Он обожает тебя», — тихо сказала Исана. «Как дочь». Улыбка в стала немного грустной. «Я знаю». Миниатюрная куртизанка сложила на коленях руки и демонстративно повернулась к окну. Остаток пути они проехали молча. Городской дом лорда Калора был больше Исана Гольда и поднимался на семь этажей вверх. Стены здания украшали балконы и лестницы, уставленные растениями в катках, с толстыми листьями и цветами и низкорослыми деревьями, превращенными в прекрасные крошечные сады, в которых даже имелись великолепно освещенные фонтаны. Кучер мог проехать в главные ворота, не опуская головы и не опасаясь за колеса кареты. Флаги и вымпелы в серо цветах города Калар украшали все балконы и ограды, окна и колонны, а также два ряда статуи, стоящих вдоль дорожки, ведущих передней двери». Уверенно держа фальшивое приглашение в руке, Сырай провела Исана по освещенной дорожке к двери. «Думаю, дом сам говорит о своём хозяине», — заявила Сырай. «Богатый, большой, кричащий». «Я бы ещё что-нибудь сказала, но, боюсь, это прозвучит слишком недобро». «Насколько я понимаю, тебе лорд Калар не нравится», — сказала Исана. «Никогда не нравился», — весело ответила Сырай. «Даже если на время забыть его нынешней деятельности...» Я всегда считала его бесхарактерным, злобным хамом и надеялась, что он подцепит какую-нибудь ужасную болезнь, которая выставит его в жутко унизительном свете». И Санна рассмеялась. Но ну и но, ну. И тем не менее ты явилась на его приём. А почему бы и нет?» — сказала Сырай. «А он меня обожает». «Правда?» «Конечно, милочка. Меня все обожают. Мне здесь будут рады». «Если он тебя обожает, тогда почему тебя не пригласили на приём?» «Потому что список приглашённых составляла леди Калар». Пояснила Сарай. «Она на дух не выносит привлекательных женщин, которых, как правило, обожает её муж». Кортизанка фыркнула. «Иногда она ведёт себя просто ужасно». «И почему, мне кажется, будто ты с удовольствием отвечаешь на её неприязнь?» Сарай помахала в воздухе рукой. «Еронда, милочка. Злорадство не пристало приличной даме». Она подошла к швейцару, который стоял на пороге, и протянула ему приглашение. Он мельком взглянул на него, улыбнулся сарай, поклонился и вежливо пропустил внутрь. Сарай провела Исану в огромный вестибюль, украшенный статуями. Они прошли по нему, и их туфельки тихонько постукивали по каменному полу. Они миновали островки света, которые создавали разноцветные магические лампы, развешанные между статуями. В вестибюле царила удивительная тишина. Вне всякого сомнения, полумрак и тишина поддерживали здесь не просто так, ибо когда Исана добралась до конца вестибюля... Оказалось, что она выходит в громадный сад, являющийся сердцем дома. Сад был сказочным, тут и там на глаза попадались кусты, постриженные в форме лошадей-гаргантов, густые пурпурно-зелёные листья экзотических деревьев из феверторнских джунглей и множество фонтанов. Магические лампы всех цветов освещали сад, а между ними метались огненные фигурки, исполнявшие невероятно сложный танец, повторяющиеся струями воды, гарциозно взлетавшими в воздух в ритмичном контрапункте». Освещение в саду меняло свет вдоль мгновения, и Сона почувствовала, что у неё кружится голова. Музыка наполнила сад. Звучали дудочки, струнные инструменты, медленный ритм выбивал барабан, весело пила деревянная флейта. И люди. Исане редко доводилось видеть такое количество людей в одном месте, и на каждом были костюмы, стоимость которых могла бы по меньшей мере покрыть месячные налоги Йостатгольда. По саду разгуливали гости с золотистой кожей жителей солнечного южного побережья, Люди с тонкими суровыми чертами лица, прибывшие из горных областей, расположенных к западу от столицы, и темнокожие моряки с западного побережья. Украшавшие одежду драгоценности, кольца, амулеты и ожерелья поражали воображение, а их цвета смешивались, вспыхивая в постоянно меняющемся свете. Восхитительный аромат пирожных, печенья и жарящегося мяса наполнил воздух, смешиваясь с запахами цветов, свежескошенной травы и экзотических духов гостей, проходивших мимо них». В одном углу сада жонглёр развлекал около полудюжины детей разного возраста, в другом барабаны отбивали быстрый напряжённый ритм, под который три рабыни танцевали сложный традиционный колоранский танец. Исана, раскрыв рот, смотрела по сторонам. Фори выдохнула она. Сарай похлопала её по руке. «Ты должна помнить, несмотря на их роскошь и могущество, они всего лишь люди, а этот дом осад куплены за обычные деньги!» — прошептала она. «Колар старается показать всем своё богатство», Похвастаться своим состоянием, вне всякого сомнения, он намеревается превзойти великолепием приёма, которые собираются устроить Эквитойный Родос. «Я в жизни не видела ничего подобного», — сказала Исана. Сарай улыбнулась и огляделась по сторонам, и Исана вдруг увидела грусть в её глазах. «Да, наверное, это действительно красиво». Она продолжала улыбаться, но Исана почувствовала примесь горечи в её словах. «Но я видела, что происходит в подобных местах с Дедгольдер». «Я больше не могу получить удовольствие от фасада». «Неужели и правда всё так ужасно?» Тихо спросила Исана. «Бывает», — сказала Сырай. «Но в конце концов, именно в таких местах я делаю своё дело. Возможно, я слишком устала. Послушай, милочка, давай ненадолго отойдём в сторонку, чтобы те, кто идёт за нами, не наступили на подол твоего платья». Сырай оттащила Исану в сторону и некоторое время внимательно изучала Сата, задача хмурись. «Что такое?» — тихо спросила Исана. «Сегодня здесь собралась гораздо более странная компания, чем я ожидала», — пробормотала Сырай. «В каком смысле? Очень многие лорды отсутствуют и тем самым привлекают к себе внимание», — ответила Сырай. «Нет Антилуса и Фригия, к тому же они не прислали своих представителей. Парцы и Аттика тоже не пришли. Но зато я вижу здесь их старших сенаторов. Калар будет в ярости, ибо это рассчитанное оскорбление». Куртизанка продолжала оглядывать сад. Так лорд и леди Рива явились на приём, а также леди, но не лорд, Плацида. Вон там, около живой изгороди, стоят лорд и леди Родос. И кто помог мог подумать, лорд Аквитайн почтил это сборище своим присутствием. «Аквитейн?» — ровным голосом переспросила Исана. Сарай наградила её строгим взглядом, на её лице застыла жёсткая непроницаемая маска. «Дорогуша, ты должна сдерживать свои чувства. Здесь почти все обладают таким же даром магии воды, как и ты». И хотя некоторые чувства полезно разделить с другими людьми, ярость к их числу не относится. В особенности, если учесть, что почти все присутствующие умело владеют магией огня. Юсана поджала губы и сказала, «Его амбиции стали причиной смерти некоторых моих друзей, гольдеров и соседей. Если бы нам не повезло, они погубили бы и мою семью». Глаза сырая широко раскрылись от страха. «Дорогуша», – испуганно сказала она, – «держи себя в руках. В этом саду находится около дюжины магов ветра», которые прислушиваются к разговорам, стараются услышать как можно больше. Тебе не следует говорить подобные вещи на людях. Последствия могут быть чрезвычайно серьёзными. Но это же правда!» Возразила Исана. «Только никто не может этого доказать!» Ответила Сыра и сжала руку Исаны. «Ты присутствуешь здесь в качестве статгольдера. Следовательно, являешься гражданином королевства. И таким образом, если ты принародно оскорбишь Аквитейна, ему придётся вызвать тебя на жюри с Макта». Исана удивлённо посмотрела на Сырай. «На дуэль? Меня? Если тебе придётся вступить с ним в поединок, он тебя убьёт. единственный способ избежать дуэли – публично забрать своё заявление. Это защитит его от подобных обвинений в дальнейшем». Глаза куртизанки стали холодными и жёсткими, точно камень. «Ты будешь контролировать себя, Стэд Гольдер, или ради твоего же блага я хорошенько тебе врежу, а потом, когда ты потеряешь сознание, оттащу обратно в дом Недуса». Юсана, раскрыв от изумления рот, уставилась на сарай. «Время расплаты для тех, кто пытался расшатать основы власти короны, ещё придёт», продолжила она ледяным тоном. «Но всё должно быть сделано правильно, если мы хотим, чтобы они понесли наказание». Почувствовав уверенность в голосе Сарай, Исона заставила себя прогнать гнев, всю свою жизнь она сражалась с влиянием чужих эмоций, и это позволило ей научиться сдерживать свои чувства. «Ты права. Не знаю, что на меня нашло». Квартизанка кивнула, её глаза смягчились, когда она улыбнулась. Фори, посмотри, что ты наделала. Вынудила меня угрожать тебе физическим насилием, милочка. Чего никогда не сделает истинная леди. Я чувствую себя такой грубой. Прости», — сказала Исана. Срэй похлопала её по руке и заявила. «К счастью, самая великолепная и терпимая женщина в королевстве. Я тебя прощу». Она фыркнула. «Рано или поздно». «И с кем нам следует поговорить?» — спросила Исана. Срэй задумчиво поджала губы и ответила. «Давай начнём с леди Плациды». Она историограф Легидианы, а её муж делает всё, чтобы держаться как можно дальше от колора Аквитаина. «Значит, он поддерживает корону?» — спросила Исана. «Не совсем. Но он платит налоги и не жалуется. А ещё он и его сыновья отслужили полагающийся срок в легионах Антилуса у Защитной Стены. Он будет сражаться за королевство, но его главным образом интересует возможность управлять своими землями без постороннего вмешательства. Пока его не трогают, ему всё равно, кто будет первым лордом». «Я никогда не пойму всех этих политических сложностей. В таком случае, зачем ему нам помогать? Сам он, скорее всего, не станет этого делать», — ответила Сырай. «Но существует вероятность того, что его жена может нам помочь. Я думаю, что Лига Дианы будет очень заинтересована в том, чтобы завязать с тобой отношения». «Ты хочешь сказать, они постараются как можно быстрее сделать так, чтобы я оказалась у них в долгу?» Сухо спросила Исана. «Твое понимание политики кажется мне не таким уж безнадежным», — ответила Сырай. В глазах которых загорелись веселые искорки, и подвела ее сану к леди Платцедж, чтобы их познакомить.